Сердце у меня ёкнуло предвкушая ещё одно удовольствие. Но тон, каким он произнёс слова людей такой породы, побудили мисс Дартл, не спуская с нас сверкающий глаз, вновь вмешаться в разговор. "Ах, в самом деле, объясните мне, неужели они такие?" сказала она. "Какие? И кто?" спросил Сирфурд. "Люди такой породы?" Они в самом деле такие животные, чурбанные существа совсем иного порядка. Мне так хотелось бы знать. Конечно, разница между ними и нами велика, равнодушно ответил Стивфорд. Не приходится ждать, что они так же чутки, как мы. Их не так-то легко возмутить или обидеть. Кажется, они на редкость добродетельны. Во всяком случае кое-кто утверждает, что это так, и я не хочу это оспаривать. Однако по натуре они не очень чувствительны. И может быть, за это благодарны судьбе, потому что их так же не легко и уязвить, как нелегко поцарапть их толстую грубую кожу. "Да что вы?" воскликнула мисс Дартл. "Право же я никогда не испытывала такого удовольствия, как сейчас слушая ваши слова. Как тотишительно!" Как приятно сознавать, что хотя они и страдают на это, не чувствуют. Иной раз я и в самом деле беспокоилась о людях такой породы, но теперь я попросту перестала о них думать. Век живи, век учись. Признаюсь, у меня бывали сомнения, но теперь они рассеялись. Раньше я не знала, а теперь знаю. Вот почему так полезно задавать вопросы, не правда ли? Мне казалось, Стирфорд всё это говорил в шутку. Или серьёзно заставить мисс Дартл высказаться? Я ждал от него объяснений, когда она ушла и мы остались с ним вдвоём у камина, но он осведомился только какого я мнения о ней. Она очень умна, не так ли? спросил я. Умна? Каждое словечко натащит к точильному камню и оттачивает его, как отточил за последние годы своё лицо и фигуру. Она искудала от вечного оттачивания, вся она как бритва. Какой странный шрам у неё на губе, заметил я. Лицо у Стирфорта вытянулось, и он ответил не сразу. Знаете ли, это мои круг дело. Несчастный случай? Нет. Я был ещё мальчишкой, и она вывела меня из терпения и швырнула у неё молотком. Очевидно, я был многообещающим ангелочком. Я глубоко огорчился, что затронул такую неприятную тему, но было уже поздно. Как вы сами можете видеть, у неё с той пора остался шрам, продолжал Стивфорд. И она станет до могилы, если она успокоится когда-нибудь в могиле. Хотя я не очень-то верю, чтобы она могла найти где-нибудь покой. Она дочь какого-то дальнего родственника моего отца и в детстве осталась без матери. Зачем мой родитель отец, моя мать к тому времени вдовала и взяла её к себе в компаньонки. У неё есть собственный капитал 12 фунтов. Каждый год к ней причисляются проценты, она ничего не тратит. Вот вам вся история мисс Рози Дартл. Я не сомневаюсь, что она любит вас как брата, сказал я. Хм, откликнулся Стерфорд, глядя на огонь. Есть братья, которые не пользуются чрезмерной любовью, а есть любовь. Но опять же, Коттерфилд. Вашу честь мы выпьем за полевые маргаритки. А в мою честь, ибо да будет мне стыдно, выпьем за лилии долин, которые не трудятся и не придут. Лилии долин, которые не трудятся и не придут. Цитаты из Евангелия от Матфея. Глава 6, стих 28. Когда он весело произнёс эти слова, хмурые улыбка, мелькнувшая на его лице, исчезла, и снова он стал прежним Стирфортом, чистосердечным и пленительным. За чаем я невольно посматривал с мучительным любопытством на шрам мисс Дартл. Очень скоро я заметил, что это самое частичное место на её лице. И когда она бледнеет, шрам принимает тусклый синцевый оттенок, резко выделяясь во всю свою длину и заставляя вспоминать о симпатических чернилах, которые появляются на бумаге, если поднести её к огню. Во время игры в трик-трак, когда бросали кости, завязался маленький спор между ней и Стирфортом, и на момент мне показалось, что она в ней себя отбешенства, и вот тогда-то я увидел, как выступает этот шрам. перед над древним письменам на стене. Я нисколько не удивился, обнаружив, что миссис Стерфорд обожает сын. Казалось, она ни о чём другом не могла ни говорить, ни думать. Она показала мне медальон с его детскими волосисками и портретом, на котором он был изображён младенцем. Она показала мне ещё один его портрет. Таким он был в ту пору, когда я впервые увидел его. А на груди она носила другой его портрет, таким он был теперь. Все его письма к ней, от первого до последнего, она хранила в шкатулке близ своего кресла у камина и собиралась прочесть мне некоторые из них, и я был бы рад послушать, но Стерфорд вмешался и ласково уговорил мать отказаться от этой затеи. Сын мне рассказал, что вы с ним познакомились в школе мистра Криккл. Заметил мисс Стирфорд, когда мы с ней беседовали за одним столом, в то время как Стирфорд и мисс Дарпл играли за другим в трик-трак. Да, припоминаю, что тогда он говорил о каком-то младшем ученике, который ему очень понравился, но, как вы сами понимаете, ваши фамилии ускользнули из моей памяти. В то время он вёл себя очень великодушно и благородно по отношению ко мне. "Уверяю вас, с ударением", сказал я. "А я нуждался в таком друге". Не будь его, мне пришлось бы совсем плохо. Он всегда великодушен и благороден, с гордостью сказала миссис Тирфорд. Бог свидетель, я всей душой отозвалса на эти слова. Она это почувствовала. Её величественный тон исчез в разговоре со мной, и только тогда, когда она воспевала хвалу своему сыну Виттео, неизменно становился воскорнен. В общем, это была неподходящая школа для него, продолжал она. Совсем неподходящая. Но в то время нужно было считаться с особенными обстоятельствами, даже более важными, чем выбор школ. Независимый дух моего сына требовал, чтобы мальчика поместили в учебное заведение такого человека, который почувствовал бы его превосходство и склонился бы перед ним. И такого человека мы нашли. Зная этого человека, я в этом не сомневался. И однако моё презрение к нему из-за этого не усилилось. Если можно было хоть отчасти извинить его, смягчающим вину обстоятельствам казалось мне именно то, что он не мог устоять перед таким неотразимым юношей, как Стерфорд. В этой школе наисключительная одарённость моего сына повлияла чувство добровольного соревнования и сознательной гордости. говорила любящая мать. Он восстал бы против всякого принуждения, но там он почувствовал себя владыкой, и решил быть достойным своего положения это так на него похоже. Я от всей души согласился, что это на него похоже. И вот мой сын по своей охоте без постороннего внушения вступил на то поприще, на котором он всегда может опередить любого соперника, стоит ему только захотеть, продолжала она. "Мой сын сообщил мне, мистер Копперфилд, о том, как вы были преданы ему, И как встретившись с ним вчера со слезами радости, напомнили ему о себе, я была бы лицемерка, если бы выразила удивление, что мой сын внушил вам такие чувства, но я не могу оставаться равнодушной к человеку, который мела оценить его достоинство, и я рада видеть вас у себя и с нею восведить, что он питает к вам особенно дружеское расположение, и вы можете полагаться на его покровительство. Мисс Дартл играла в трик-тракс с такой же страстностью, с какой я относилась ко всему на свете. Если бы я увидел её впервые за игрольной доской, я мог бы вообразить, что фигура её иссохла, а глаза стали огромными именно благодаря этой игре. Но я не ошибусь, если скажу, что она не пропустила ни словечка из нашей беседы и подметила каждый мой взгляд. где с огромным удовольствием выслушал речь миссис Тирфорд и польщённый её доверием, почувствовал себя более взрослым, чем в тот час, когда покинул Кентербери. Время было уже позднее, и когда принесли поднос с графинами и рюмками, Тирфорд сидел у камина, обещал серьёзно подумать о том, чтобы поехать со мной. Но по его словам спешить было некуда. Можно отправиться и через неделю, и его мать гостеприимно поддержала это предложение. Болтайес со мной он несколько раз назвал меня Маргариткой, что побудило мисс Дартлс снова вмешаться в разговор. Ах, это и в самом деле ваше прозвище, мистер Коттерфилд, спросила она. А почему он так вас прозвал? Может быть, потому что, по его мнению, вы молоды и наивны, и ничего не смыслите в таких исчеях? покраснев, я ответил, что вероятная причина такова. Ах, как я рада, что это узнала, воскликнула мисс Дартл. Я просила объяснений и радуюсь, что их получила. Он считает вас молодым и наивным, и вы его друг чудесен. Вскоре после этого она пошла спать, удалилась и миссис Стерфорд. Мы с Стерфордом посидели ещё с полчаса у камина. вспоминал тредлса и других школьников сэйлемхауса а затем вместе отправились наверх комната стирфорта была смежной с моей и я заглянул туда она была очень комфортабельна всюду мягкие кресла скамеечки для ног подушки вышиты рукой его матери не забыта ни одна вещь которая могла украсить комнату Она вспартрете на стене смотрела на своего любимца, красивое лицо матери, словно ей доставляло какое-то удовлетворение мысль, что хотя бы с портрета она может следить за ним, когда он спит. В моей спальне уже ярко разгорелся огонь в камине, полог у кровати и гардины на окнах были задёрнуты, придавая комнате очень уютный вид. Я опустился в большое кресло у камина, размышляя о счастливой своей судьбе. Я довольно долго услаждал себя этими мыслями, как вдруг увидел над каминной доской портрет мисс Дартл, устремивший на меня горящий взгляд. Сходство было удивительное, а вот мой взгляд был удивительный. Художник не изобразил шрама, но я дописал его, и он то появлялся, то исчезал. По временам он выделялся только на верхней губе, как это было за обедом, а иногда растягивался во всю длину раны, нанесённой молотком. Мне было досадно, зачем поместили её в моей комнате, а не где-нибудь в другом месте. Чтобы от неё избавиться, я поскорее разделся, погасил свечу и лёг в постель. Но из этой паи я не мог забыть, что она здесь и смотрит на меня вопросительно. Это и в самом деле так, мне хотелось бы знать. А когда я проснулся среди ночи, оказалось, что во сне я допытывался у всевозможных людей в самом Лиделе, это так или нет, но решительно не знал, что я имел в виду. Глава 21. Малютка Эмли. В доме был слуга, всегда сопровождавший, как я узнал с Стерфорта, и поступивший к нему на службу, когда тот начал заниматься в университете. Он казался образцом респектабельности. Среди лиц, занимающих такое же положение, мне кажется, нельзя былоыскать более респектабельного человека. Он был молчалив, двигался неслышно, был очень солиден, почтителен, внимателен. всегда находился под рукой, если мне нуждались, а если не нуждались, никогда не появлялся поблизости. Но его притязания и на уважение основаны были главным образом на респектабельности. У него были отнюдь не выразительное лицо, негнущаяся шея, круглая и очень твёрдая на вид голова. Волосы он стриг коротко, и они словно прилипали к вискам. Он отличался вкрадчивым голосом и своеобразной манерой произносить звук с так отчётливо, что казалось, этот звук встречался в его речи чаще, чем у всех остальных людей. Однако и это его особенность, как и все другие, ему присущие, придавали ему самый респектабельный вид. Если бы нос у него был трубой, то и тогда ему удалось бы сделать эту трубу респектабельной. казалось, он распространял вокруг атмосферу респектабельности и чувствовал себя в ней уверенно.